Глава вторая. Битва за Месопотамию. Вся земная жизнь, бахвальство и хитрости. И в стране, где тебя никто не знает, делай, что хочешь. Тысяча и одна ночь. исторические территория современной республики Ирак называлась Месопотамией, Междуречьем или Двуречьем. Слово «Ирак» от арабского «берег» возникло в VII-VIII веках, когда арабы захватили побережье Тигра и Ефрата. Спустя 800 лет эти земли были присоединены к порте. Османы создали в Месопотамии три вилоета с центрами в Масуле, Багдаде и этно Этноконфессиональный состав вилоетов был пестрым. В отличие от других арабских провинций, здесь проживало множество шиитов. Сунниты, четверть населения, пребывали в меньшинстве, но имели доступ к власти и занимали господствующее положение в обществе. Каждый регион Междуречья обладал своей спецификой. Басрийский Вилает, южная Месопотамия, располагавший выходом к Персидскому заливу, торговал с Индией, Персией и Китаем. Также на юге находились священные шиитские города эн и Кербила. В масульском Вилаете, северная Месопотамия, жили курдские крестьяне. Багдад представлял собой мультикультурный мегаполис с самой многочисленной еврейской общиной на всем Ближнем Востоке. Багдадский вилоед, центральная Месопотамия, ориентировался на внутреннюю торговлю, перепродавая товары, которые поступали из Анатолии. В годы Первой мировой войны иракцы относились к туркам лояльно или безразлично. Арабское восстание поддержали единицы, но именно они заняли руководящие посты среди мятежников. Так произошло и с Нури Ассаидом, уроженцем Багдада и верным соратником Фейсала. Впрочем, война не миновала Месопотамию. На ее территории сошлись армии Британской и Османской империй. Потерпев неудачу под Элькутом 1916 года, англичане все-таки взяли Багдад в марте 1917 года. С тех пор лондонские чиновники ожесточенно спорили о судьбе Междуречья. Администрация Британской Индии даже предложила организовать возле Басры сельскохозяйственные колонии и переселить туда индусов. Обязанности Верховного комиссара Месопотамии исполнял талантливый администратор Перси Кокс, приятель Лоуренса и Белл. Всем троим нравился Фейсел, но вскоре Кокса сменил Арнольд Уилсон, который ненавидел арабов и с радостью поддержал руководство Британской Индии. Тем не менее, осенью 1918 года Лоуренс, чьи взгляды совпадали с позицией Арабского бюро в Каире, впервые озвучил идею привести хашимитов к власти в Междуречье. На протяжении всего 1919 года в Месопотамии нарастали антибританские настроения. Узнав о соглашении Сайкса-Пико, иракцы поняли, что англичане не желают их независимости. В январе 1920 года, по завершении Парижской мирной конференции, стало ясно, что волнения в арабском мире неизбежны. Месопотамия вспыхнула в апреле, в Багдаде бунтовали суннитские националисты, в Кербеле и Эннаджафе – шииты, в долине Ефрата – крестьяне и племенные вожди. Восстание распространялось подобно степному пожару и приобрело всенародный размах. Британцы перебросили в Ирак подкрепление со своих военных баз в Персии, включая две эскадрильи ВВС. К сентябрю все было кончено, но подавление бунта обошлось Лондону в 40 миллионов фунтов стерлингов. Эта сумма вдвое превысила годовой бюджет, запланированный для Месопотамии. Цифра стала христоматийной. Газетный магнат лорд Ротермир использовал ее как пример государственного расточительства. Правительство утратило доверие к Уилсону, в июле его уволили, и Кокс вернулся на должность верховного комиссара Месопотамии. В 1920 году внешнюю политику Великобритании определяли премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж, министр по делам колонии Альфред Милнер, министр иностранных дел Джордж Керзон, а также военный министр и министр авиации Уинстон Черчилль. Последний хотел сократить расходы на Месопотамию. Для этого надлежало уменьшить там английское военное присутствие, насчитывавшее 255 тысяч человек. Между речием, нельзя было управлять напрямую из Лондона. Следовательно, требовалось установить в Ираке надежный арабский режим. В декабре 1920 года Кокс предложил сделать Фейсела королем Месопотамии. Министры одобрили эту инициативу. Несмотря на сирийскую катастрофу, политическая элита Великобритании по-прежнему уважала Хашимита. А пресса именовала его «современным Саладином». Желание урезать расходы на Месопотамию сыграло решающую роль в карьере Черчилля. В январе 1921 года он с подачи Ллойд Джорджа стал министром по делам колоний. Вместе с новой должностью Черчиллю достался целый ворох проблем. Решения в колониальных ведомствах принимались долго, документы терялись. С 1917 года на Ближнем Востоке функционировало 18 различных бюро и комитетов, и все они сообщали Лондону противоречивую информацию. Черчилль решил упростить эту громоздкую бюрократическую машину. Весной 1921 года в составе Министерства по делам колоний был сформирован Ближневосточный отдел, ответственный за мандатные территории Великобритании – Аравийский полуостров и Персию. Лоуренс был назначен советником Черчилля по Ближнему Востоку. Наконец, Лоуренс встретился с Фейсалом, опальный король изъявил желание сотрудничать с англичанами. Воодушевленный Черчилль начал готовить грандиозную конференцию с целью определения будущего Месопотамии. Конференция прошла весной 1921 года в Каирском отеле «Семирамис», На самом деле конференция прошла в два этапа. Первый состоялся 12-23 марта 1921 года в Каире, второй с 24 по 30 марта 1921 года в Иерусалиме. Обычно конференция именуется Каирской, ее официальное название Ближневосточное используется редко. В ней участвовали 40 британских политиков и экспертов, в том числе все верховные комиссары и губернаторы колоний, протекторатов и мандатных территорий от Египта до Индии и Сомали. Они провели десятки заседаний и в результате создали современный Ближний Восток. Именно тогда Месопотамию официально переименовали в «Ирак». К тому же Черчилль вспомнил об Абдале, который еще три месяца назад приехал в Трансиорданию и понял, что придется иметь дело не только с Фейсалом, но и с его братом. Посовещавшись, британцы разработали стратегию управления Ближним Востоком, известную как «шарифское решение». Его смысл заключался в том, чтобы установить в Ираке и Трансиордании хашемитские режимы, лояльные к Лондону. Таким образом, Великобритания могла бы минимизировать бунты на мандатных территориях и показать всему миру, что она помогает арабским государствам развиваться. По замечанию американского историка Аарона Климана, в Каире традиционное для англичан упражнение в прагматизме превратилось в железный принцип, который подлежал применению везде, где только можно, начиная Месопотамией и заканчивая Аравией и Трансиорданией. После конференции Черчилль и Лоуренс встретились с Абдалой в Иерусалиме. Принцу предложили трон в Аммане, финансовую поддержку и возможность когда-нибудь освободиться от британской опеки. Взамен Абдалла должен был воздерживаться от конфликтов с французами и не зариться на багдадский престол, который предназначался Фейсалу. Принц согласился. Теперь события развивались быстро. 15 апреля Лоуренс передал Фейсалу требования британского правительства, и Амир их принял. Он пообещал не нападать на французов в Сирии и не возражать против компромисса с Ибн Саудом, а также признал, что иракцы не готовы к самостоятельности. Перси Кокс и Гертруда Белл уже готовили коронацию. Они организовали и проконтролировали все, от прибытия Амира в Ирак до создания флага нового государства. Фейсел приехал в Багдад 23 июня 1921 года. Конечно, мировая общественность не должна была заподозрить в нем английскую марионетку. По указанию Кокса, наспех собранный Совет министров Ирака признал Хашимита претендентом на престол и назначил референдум на август. Формально за Фейсела проголосовало 96% населения, но в действительности он не обладал такой популярностью. Тем не менее, 23 августа 1921 года первый король Сирии был провозглашен первым королем Ирака. Между тем Хусейну донесли, что сыновья, вопреки его воле, сотрудничают с британцами. Старик рассверепел и, в конец, разругался с Абдалой и Фейселом. Весной 1924 года он сделал последнюю ошибку – провозгласил себя халифом. Отныне Ихваны жаждали сокрушить сорвавшийся хиджаз, и Ибн Сауд не смог отказать им в этом удовольствии. В августе армия Неджда взяла Мекку и Таиф, Хусейн бежал в Акабу, передав трон Али, старшему сыну. Медина и Джидда, два последних оплота хашемитов в Хиджазе, держались больше года, несмотря на осаду. Али мог выстоять, но разрыв Хусейна с Лондоном имел роковые последствия. Ибн Сауд обратился к англичанам, и британский экспедиционный корпус принялся громить хашимитские отряды. Медина пала 5 декабря 1925 года. Узнав об этом, жители Джидды открыли врагу ворота. 19 декабря Али отрекся от престола. 8 января 1926 года Ибн Сауд стал королем Неджда и Хиджаза. Хашимиты навсегда лишились Западной Аравии. Однако, как бы ни была горька потеря, дети Хусейна пришли к власти в Ираке и Трансиордании. Казалось, что после долгих лет тяжелой борьбы и горьких разочарований им наконец-то улыбнулась удача. Но история бросила хашемитам новый вызов.